Глава восьмая. Магия духов. «Этот Джо Грейс был мощнее, чем тот, которым я стреляла в прошлый раз. Нас ведь было всего двое. Какой бы магической силой не обладала Миша!» Ошеломленно сказала Саша, взирая на лежащего лицом вниз на земле гигантского солдата. «Ух ты!» – раздался голос Миши, находящейся в ледяном замке в демонов. «Эй, Анас, что ты сделал?» «Я ведь уже говорил, спросите свои основы». Но сказал ты про свои основы. Но что ты под этим имел?» Ха Саша пораженно ахнула. Диноджиксис, Джиксис?» — спросила Миша. «Вот именно». Саша с Мишей изначально были одним целым. На Сашу наложили заклинание Диноджиксис, Джиксис», и её тело со основы разделили пополам. Так на свет появилась Миша, и на своё пятнадцатилетие им было суждено вновь стать одним целым, и из-за эффекта заклинания Диноджиксис Джиксис» Магическая сила увеличилась десятки раз. Но основы Саши и Миши вернулись в прошлое, объединились с основами тамошних Саши и Миши и стали изначально двумя разными демонами. Как так получилось? Благодаря Ревайду и Ингде, Дина Джиксис работал на Саше и Мише 15 лет назад. Впрочем, они обе не являются завершёнными, потому что представляют собой новорождённые основы. Но даже так как нынешняя магическая сила не идёт ни в какое сравнение с той, что была раньше. А не осознавали они этого до сих пор по той причине, что Ингда ограничил магическую силу Саши и Миши в прошлом, в противном случае их магическая сила, до и после использования ревайда, различалась бы, что породило бы противоречие между прошлым и настоящим, и изменить прошлое бы не вышло. Однако после завершения Ингда ограничение их магической силы исчезло. Именно поэтому Миша смогла использовать заклинание Эрис куда более высокой точностью. «Так сказал бы об этом раньше!» «Я ведь могла перестараться и убить там всех!» Саша приземлилась в лес и оглянулась вокруг. «Эй, там! Подайте знак, если вы живы! Я вам помогу!» Кликнула их она, но ответа не последовало. Впрочем, я до сих пор чувствую магическую силу, а значит, они не мертвы. «Ну что? Ваш хваленный замок владыки демонов был разгромлен!» Я отвел взгляд от Римната и повернулся к Рэю. «Жаль, конечно, но я проиграл!» Он приятно улыбнулся. «Точнее, так должно быть, подумали твои подчинённые». В этот момент я услышал голос Саши через римнет. «Да сколько можно! Вот только дождя мне сейчас не хватало!» «Дожде? Но сейчас солнечно, и ни одной тучки на небе, не говоря уже про дождь». «Будь осторожна!» – раздался голос Миши. «В чём дело? На поле нет никакого дождя. Он идёт только вокруг твоего местоположения». Выражение лица Саши переменилось. Моросящий дождик уже превратился в сильный ливень, и поэтому она не видела практически ничего вокруг себя. Но даже если дождь затуманит ей взор, он никак не повлияет на магические глаза, способные видеть магическую силу. «Что это? Миша, этот дождь какой-то странный!» «Каждая капля дождя имеет ту же магическую силу, что и Миса. Не могу сказать, где находится она сама». Взгляд Саши стал суровым. «Что это за магия такая? Это не утерянная магия». И я вообще никогда такое не слышала. Хм, магия духов, значит. Та же самая, которую использовал великий дух Вадреньон в Ахартхельне. Миса, полудух полудемон. Выходит, она как-то связана с Риньоном? Используемая духами магия особенная. Ведь их бытие сама по себе подобно магии. Демоны изначально были плохо с ними знакомы, а учитывая, что всякие контакты с духами прекратились на тысячу лет, предание о них должно быть вообще полностью исчезли. Впрочем, какие-то письменные источники о них, может быть, всё же остались, в отличие от таковых протирана Владыку Демонов. Тот факт, что ни Миша, ни Саша ничего о ней не знают, говорит о том, что до сегодняшнего дня Мисса скрывала, что владеет магией духов. А раз Мисса раскрыла это здесь и сейчас, значит, она во что бы то ни стало хочет победить. Но хоть Саша и не знакома с магией духов, стоит ей раскусить трюк, и она сможет его превзойти. Сейчас Миссе выпал единственный в жизни шанс победить превосходящую её Сашу. И, по всей видимости, Саша это прекрасно понимала. «Ладно, первый удар с тобой. Но будь готова, что проиграешь, если не прикончишь меня!» Саша наложила на всё своё тело целиком несколько слоёв антимагии и магических барьеров. От одного только Дина Джиксис её магическая сила заметно возросла. А сейчас общий её уровень у Саши повысился ещё больше за счёт класса мага. Пробить такую защиту Союза Поклонников, включая Миссу, будет крайне нелегко. «Вперёд!» Из проливного дождя показались силуэты девушек и союза поклонников, и они начали нападать на Сашу. Всего их было 8 человек, а в руках они держали копья. Должно быть, они решили, что магия не прорвутся через антимагию Саши. Они напали со всех сторон и изо всех сил кололи её копьями. Показались таки, не прошло и полгода. Все копья девушек и союза поклонников были остановлены магическим барьером Саши и не смогли её даже отцарапать. Саша взглянула на все восьмёрку магическими глазами разрушения. «Поспите пока!» Девушки зашатались и потеряли сознание. «Я сдержалась, так что через день очнётесь!» «Я всё ещё...» Услышав голос, Саша широко раскрыл глаза. Одна из девушек Союза ползла по земле, хотя должна была потерять сознание. «Не вступила в команду господина Анаса!» Тотально уступающая ей по магической силе противника... Смогла выставить против магических глаз разрушения на силе воли. Обратив на нее внимание всего на мгновение, Саша ослабила бдительность. Падающие с неба капли дождя приняли форму человека. Внезапно над головой Саши появилась мисса, замахивающаяся на нее сверху вниз белоснежным демоническим мечом. Получай, Саша! Саша создала над собой антимагию и магический барьер, вложив в них все силы но Белоснежный Демонический Меч продолжил свой ход, игнорируя их. Раздался крик. Белоснежный Демонический Меч легко разорвал Сашину антимагию и магический барьер и рубанул ей по животу. Брызнула алая кровь, и Саша рухнула осень. Миса тяжело дышала от того, что вложила в свою атаку почти всю магическую силу, приземлившись на землю. «Ха, всё ясно. Это твой Демонический Меч?» – спросил Ерея. Насколько бы Саша не застали врасплох... Мисси бы ни за что не хватило сил пробить её защиту. Демонический меч и сами выбирает своего владельца, но я могу время надолжить его ей за счёт связи магической силы через Гайс. Обычно это невозможно. Пожалуй. Помнится про него говорили, что он может использовать даже мечи духов богов. И тем не менее, сам факт того, что он починил демонический меч до такой степени, что может одолживать его другим, не вписывается ни в какие нормы владения мечом. Как-то это напоминает Сино, что ли. «Может, лучше вылечишь её? Не думаю, что, будучи в классе мага, она сможет исцелить рану от демонического меча». Услышав слова Рея, я от всей души расхохотался. «Я вроде бы уже говорил тебе не недооценивать моих подчиненных. Водопад показывал изображение поверженной Саши, однако в следующий миг её тело охватило золотое пламя. Мисса поражённо обернулась и рефлекторно отскочила назад. «Умеешь же ты удивлять! Не думала, что ты можешь использовать такой демонический меч!» Саша поднялась так, словно взлетела. В этот же миг золотое пламя, окутавшее её тело, стало постепенно принимать материальную форму и обратилась в рясу бессмертной птицы. Эта ряса наделяет своего владельца силой бессмертия и будет исцелять его раны вновь и вновь, до тех пор, пока у того не закончится магическая сила. «Тогда в следующий раз я изрублю всю эту рясу целиком!» Мисс сжала белоснежный демонический меч. «Даже сейчас Саша не могла закрыть глаза на этот меч». «Я помогу!» – раздался голос Миши. «Чувствую силу Рэя от этого меча. Сражаясь одна против двоих, ты ставишь себя в невыгодное положение. Была бы очень признательна, но боюсь, что мы закончим раньше, чем ты доберёшься сюда. И в самом деле, если выстрелить из замка Джоу Грейзом, то он заденет саму Сашу. Но и Миса не будет ждать, пока Миша придёт ей на подмогу. Так должно быть, думала Саша». Но тут вдруг перед ней возник магический круг, а из него появилась девушка с платиновыми волосами. Это была Миша. «Миша? Ты сейчас использовала гатом?» Не скрывая удивление, спросила Саша. «Я много раз его видела. Решила, что у меня получится». Хм. Я действительно много раз его и показывал, но одного этого мало, чтобы в совершенстве его перенять. Хотя дело тут в эффекте Дина Джиксиса. Какие же всё-таки у неё хорошие магические глаза? Ладно. Расскажешь поподробнее потом, когда мы победим ее. Ага. Миша с Сашей встали плечом к плечу и пронзительно взглянули на миссу. Миша, Саша, вы обе просто невероятны. Но я тоже не могу позволить себе проиграть. Мисса вложила в демонический меч всю магическую силу без остатка. Даже несмотря на помощь Рэя, данный демонический меч был миссии не по зубам, и она не сможет выиграть в затяжном бою. Ну, держитесь! Миса оттолкнулась от земли, сжимая демонический меч. «Саша! Знаю!» Развернув группу магических кругов, Саша выстрелила в Мису Гриадом. Из-за магического эффекта ряса бессмертной птицы его пламя приобрело золотой оттенок. «Ха!» Миса разрубила Гриад белоснежным демоническим мечом. Золотое пламя испарилось моментально. «Так и знала. Демонический меч, разрубающий магические формулы. Магическая формула...» Это ядро магии, то, что делает магию магией. Проще говоря, это схема заклинания. И данный демонический меч проходит сквозь магию, разрывая самую формулу, и тем самым сводит заклинание на нет. Я знала, что вы догадаетесь, но магия и антимагия бессильны против этого демонического меча. И кроме того... Тело Мисы резко растворилось в каплях дождя и полностью исчезло. То была магия духов, которые обращают заклинателя в сам дождь. Миша! Ага. Взявшись за руки Миши и Саша встали спиной друг к другу, они не знали, откуда может появиться Миса, а против её демонического меча, что защитная, что атакующая магия, будут практически бесполезны. Но невзирая на это, Саша усмехнулась. Что такое? Просто я не думала, что этот день хоть когда-нибудь настанет. Они просто в академии, просто участвуют в экзамене состязаний между командами. Казалось бы, что тут такого странного? Сестры объединяют силы против общего врага. Но для них это было бесценное чудо, чудо, о котором они мечтали. «Покажем ей секретное искусство, Родонекрон!» «Ага», — Миша слегка улыбнулась. Вдвоём их поле зрения охватывало все 360 градусов. «Получайте!» Капли дождя резко превратились в Миссу, и она неожиданно возникла прямо перед ними. Ещё три шага, и она сможет попасть по ним мечом. Саша создала магический круг, пытаясь нанести ей встречный удар. «Не сюда!» сказала Миша. Они не могли видеть этого из-за проливного дождя, но у Мисы в руках не было демонического меча. Она лишь притворялась, что он у неё. Саша резко сдрала голову, капли дождя превратились в белоснежный демонический меч, и тот полетел вниз на ужасающей скорости. Так они не смогут вовремя от него уклониться. Должны быть, так думала Миса, но за мгновение до того, как меч в их, они исчезли. Рассекая воздух, демонический меч вонзился в землю. Неплохая попытка. Уклонившись от демонического меча при помощи гатама Миши, они держась за руки направили свободные руки на Мису. В них появились магические круги. Гразда. Шейт. Примечание переводчика. Записано как демонический лед. А затем они произнесли одновременно. «джегрейт». Примечание переводчика. Записано как волна круговорота демонического огня и льда. Секретное искусство рода Некрон. Ассимиляция гораздо и Шейда при помощи соединяющей заклинания «Магии слияния». Вступив в связь, золотое пламя и серебристый лёд образовали магическую волну ледяного пламени, которая обрушилась на Миссу. Резко вытащив из земли белоснежный демонический меч, Мисса перехватила Джегрейд встречным ударом. Демонический меч столкнулся с магической волной, и хотя мощь Джегрейда уменьшилась, полностью свести на нёт его не вышло. Магическая формула, образованная в результате многие слияния сложная, да еще и состоит из нескольких слоев. И даже если свести на нет поверхностный слой формулы, это лишь вернет оба заклинания в состояние до слияния. И чтобы разрубить все формулы, мисси банально не хватало мастерства. ХАХА! Лед и пламя окутали, отбросили миссу, прокатившись по земле, сделав несколько оборотов, а она так и не встала, должно быть из-за того, что потеряла сознание. Эффект магии духов закончился, и дождь прекратился. Сквозь облака забрежил свет. «Хоть я и практиковалась в одиночку, но мы неплохо сработались для первого раза», сказала Саша. Миша улыбнулась. «Я такая же, как ты, Саша». Саша довольно улыбнулась ей в ответ. Никто на свете не подходил друг к другу настолько, как они. Для них использовать магию слияния, сложное объединением длин волн магической силы, Было не сложнее, чем дышать, ведь они изначально были одним целым. «А я такая же, как ты, Миша!» Сказав это, Саша подняла руку, и Миша мило дала ей пять.